Страх перед наказанием в аду и церковное проклятие держали в ужасе мир земной и загробный. Уже в 811 году значительная часть церковного богатства состояла из наследств умерших верующих, запуганных вечным огнём ада и завещавших церкви своё имущество. В 1170 году был введён запрет составлять завещания без священника, чтобы церковь всегда была осведомлена о факте наследования. Было объявлено, что тела прихожан в собственность церквей, и никто не имеет права сам себе выбирать место погребения, за выделение которого тоже брался церковный налог. С 1240 года по новому закону, упрощавшему старую схему налогообложения, одна треть имущества умершего стала отходить церкви автоматически. На священников была возложена обязанность разбирать судебные тяжбы. С каждой тяжбы, когда одна сторона в споре должна была выплачивать другой денежную компенсацию, взимался налог в пользу церкви. Со священников брали клятвы, что они не допустят мирного исхода ни одной тяжбы. Таким образом, все земли, входившие под духовную опеку Ватикана, облагались налогами разных видов. Церкви собирали налоги с прихожан, папы собирали подати с прихожан и с церквей. Рассказывается, как папа Климент V по пути из Леона в Рим собирал подати с церквей. Настоятели одной из них, архиепископа-буржуа, после этого пришлось ежедневно побираться по домам своей паствы. С 1160 по 1183 годы Трирский архиепископ Арнольд приобрел в народе героическую известность тем, что защищал от поборы папы своих подопечных. Каждый раз, когда папские посланники приближались, он выезжал им навстречу и щедро одаривая добивался, чтобы они проезжали мимо в соседнюю епархию. Десятина, главный церковный налог, был причиной постоянных мятежей и восстаний. Ко времени одного из таких мятежей Великой Французской революции в судах лежало 60 тысяч дел по десятине. За каждым таким делом стояла трагедия беспросветной нужды чьей-то семьи. Подчиненные духовной власти Ватикана Англии поборы папы с населения в три раза превышали доходы короля. За любое неподчинение церковной власти следовало отлучение от церкви, превращение в изгое общества. За снятие отлучения нужно было тоже платить налог. Крестьянин нарушил пост, с него за это берется штраф в 18 денье. Другой крестьянин во время этого же поста не прикоснулся к жене и тоже был обязан заплатить 18 денье, потому что упустил случай зародить ребенка. Все эти подробности личной жизни выясняются на исповеди, которые обязательны для всех. В кавычках. Лишённый семейной обстановки, священник заводил себе наложницу или сразу несколько любовниц. Обязанности священника и исповедника предоставляли ему в этом отношении особые преимущества. Это было настолько общеизвестно, что ни один человек, каясь на исповеди в незаконной связи, не решался назвать имени своей возлюбленной, боясь, чтобы священник не отбил её у него. В 1198 году Жирар де Ружмон, архиепископ византийский, был обвинён в числе прочего в кровь смешении. Суд дал ему совет больше не грешить, но он продолжал жить со своей родственницей Ремеринской Аббатисой с другими наложницами, одна из которых была монахиней, другая – дочерью священника. Горожане сами прогнали архиепископа, доведенный до отчаяния его грабежом и решив не дожидаться следующего суда над ним. Любимой наложницей маги Лотаринска, епископа Туля, посвященного в Сан в 1200 году, была родная дочь от одной из монахинь. За разрешение жить с наложницами в Ватикане со священников взимался особый налог. Удовольствия епископов таким образом служили общей пользе церкви. В 1200 году разразился скандал в Парижском университете. Выяснилось, что многие профессора богословия предавались друг с другом садомскому греху. Садомский грех был очень распространён в Средние века и особенно предавались ему в монастырях.